А если бы я тогда давно согласился бы с тобой, о, Господи, насколько по-другому все было бы!» «Так послушайся меня теперь, Артур», — ответила я, ласково пожимая ему руку. «Теперь уже поздно», — в отчаянии пробормотал он. «Начался новый пароксизм боли, сопровождавшийся бредом, и мы уже опасались, что смерть близка».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 Я молюсь о тебе каждый час, Артур, каждую минуту, но ты сам должен молиться. Его губы зашевелились, но ничего не произнесли. Затем глаза у него помутились, с уст порой срывались бессвязные недоговоренные слова, и, решив, что он без сознания, я осторожно высвободила руку, чтобы тихонько выйти глотнуть свежего воздуха, потому что мной все больше овладевала дурнота.